но он всегда приносил домой запах железа, машинного масла и еще чего-то неуловимого, чем пахнет поезд, пахнет дорога и все связанные с ней непонятные радости. Что он испытывает к ней по-настоящему в душе, она не знала, а так хотелось знать, потому что, честно говоря, ей до сих пор не верилось, что у нее есть муж, человек, который ее любит. Поженились они два года назад. Это случилось до удивления просто и естественно. Среди своих подруг, где бы это ни было в детском доме, потом в ПТУ, в Томске, на заводе в североуральске, она всегда ощущала себя неуклюжим, нескладным, грубым переростком. Девчонки с годами хорошели, а Верка оставалась для них скорее парнем. Почти на голову выше, шире в плечах, с большими крепкими руками, Но самое смешное, ей больше, чем им, хотелось возиться с тряпками, посудой, хотелось шить, вышивать, готовить обед, бежать на свидания, а еще кому-то гладить рубашки, штопать носки. Она была уверена, что будет делать это умелее подруг. Все сверстницы повыходили замуж, разводились и снова находили мужей. А она считала годы и удивлялась, что, имея за плечами 30 с лишним лет, еще может мечтать о своем парне так же, как 18. Всесоюзный юридический заочный институт она выбрала случайно. Но потом юриспруденция ей понравилась, и закончила она в ЮЗИ с отличием. Направили в Талышинск два с половиной года назад земфира илларионовна сухонькая аккуратная женщина ветеран райпрокуратуры, прокуратуры предсказывал ей в мужья холодайкина но появился геннадий васильевич вдовец чуть моложе ее и стал геной ее мужем и только она вспомнила о нем когда выдавая тронув веру петровну за плечо спросила а может того мужика возьмем В нашем деле тетя Даша семейственность не допускается. Улыбнулась следователь и подумала о телепатии. Есть, наверное, что-то. — Ишь ты! — удивилась старушка и, помолчав, добавила. — А то как же. Правильно. С другой стороны. Вот, маюсь спросить тебя, Вер Петровна. Да боюсь, может, нельзя. — Спрашиваете, чего же? — Что, говоришь, натворили там эти змеевики? Молоденький шофер, улыбнувшись, переглянулся со следователем. Змеи ловы, Дарья Александровна», — поправила следователь, прячу улыбку. «Пропажу у них». «Ага», — удовлетворилась старушка и замолчала. Михеича застали дома. Хозяйство его располагалось прямо на полянке в лесу на высоком сухом месте. Аккуратно сложенная изба, позади огород со всякой всячиной, Сам хозяин с двумя взрослыми сыновьями ворошил свежескошенное неподалеку от усадьбы сено. Там же послась корова, лениво обмахивая себя хвостом. Выслушав Веру Петровну, лесник ни слова не говоря собрался ехать. В машину он взял с собой ружье. — Оружие тебе зачем? — спросил Давыдова. — Там ничего опасного не предвидится. — Знаю, кума. Обратно хочу по лесу пройтись. — Время другого не найдешь. — А время все мое, — усмехнулся Михеич. — Сижу, работаю, сено кашу, работаю, по тайге хожу, работаю. — Хорошая служба у тебя, — вздохнула старушка. — Не жалуюсь. — Ты парень левей возьми, — сказал он шоферу. — На прямки можно проехать. — Ведра нончи, — заговорила старуха. — Ведра, — согласился лесник. — Как урожай? — Похуже прошлогоднего будет. Михеич помолчал и добавил. — Километра через три на место прибудем. — Вы у них бывали? — обернулась седых. — Захаживал. — Ребята ничего, приветливые. Правда, у озера тугай пожгли. — Слышала. — И много народу здесь бывает? — спросил следователь. — Посторонних. — Откуда? Может, один другой И Толышинска охотники? Всех наперечет знаю. А вообще в этой местности охота плохая. Живность разогнали всю». Теперь ее днем с огнем искать надо. Он вздохнул. Вот мы почти и приехали. Он показал на желтое пятно, виднеющееся невдалеке. Газик скоро выехал на полянку и остановился возле желтых вагончиков. На костре кипел котел с супом, на веревке сушилось выстиранное белье.